Глава 23 Понедельник начался отрадно. В больничное окно светило солнце, деревья ласково шумели молодой листвой, легкий ветерок доносил пряные ароматы цветов, которые хоть ненадолго, но перебивали въедливый больничный запах. Я крепко с подвыванием потянулся, настроение было радостным-радостным, а на лице блуждала дебильная улыбка. Впервые со времени попадания всегда я чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным. Что человеку для полного счастья надо? Если брать пирамиду Маслову, то не так уж и много. Я еще раз сладко потянулся и подумал, чем сегодня буду заниматься. И тут дверь в мою палату открылась, и вошел доктор. Строго поблескивая стеклами очков, он спросил, осторожно пальпируя мою грудную клетку и голову. — Ну, как вы тут, Эммануил Модестович? — Хорошо, — сказал я. — же вижу, что на поправку идете, — сухо улыбнулся он. «Значительно лучше. Просто отлично даже. В принципе, мы уже можем вас отпустить. Потом еще раз придете, я швы сниму». «Замечательно», – расцвел я. «Я готов. Прямо хоть сейчас». «Нет, сейчас не получится», – покачал головой доктор. «Нужно завершить курс уколчиков. Так что сегодня еще понаблюдаетесь А потом же нужно закрыть больничный, подготовить документы. А вот завтра с утра милости просим на волю». Денька два побудете дома, а потом и на работу можно будет сворачивать горы. Он рассмеялся своей немудреной шутки а я посмеялся за компанию. Так-то я был очень рад, что мое вынужденное пребывание в больничных стенах наконец-то вот-вот закончится. Доктор ушел, а я начал собирать барахло. В принципе, у меня его много и не было, но Дуся поднатаскал всяких баночек, блюдечек, чашечек, и это все следовало вернуть в полном составе, иначе будет ой. Дверь опять открылась, и в палату заглянула Тамара Сергеевна, медсестра с аппетитными формами. Сейчас она накрасилась и даже локоны успела накрутить. Я удивился. Вроде и ушла от меня перед утром. Потом суета вся эта больничная. И вот когда она успела прическу такую сделать? Но вслух комментировать не стал. Просто посмотрел одобрительно. При виде меня лицо ее сначала вспыхнуло радостью, Затем приобрела строгое выражение Мальвины, которая решила погонять Буратино перед тем, как запереть его в чулане. «Тебя выписывают, Муля!» Не столько спросила, сколько констатировала она и возмущенно посмотрела на меня. «Угу!» кивнул я аккуратно складывая в Дусину сумку очередную баночку, так, чтобы она не звякала при ходьбе. «И ты уходишь!» Печально вздохнула она. «Угу, завтра утром!» Сообщил я и положил в сумку два толстых литературных альманаха, которые приносил мне Жасминов. «Надо вернуть». «А как же я?» На глазах ее появились слезы. «Как же мы?» «Вот черт, я как-то и не подумал, что всего одно мимолетное приключение вызовет вот такую вот реакцию». «Я думаю, мы еще встретимся», — сказал я и на всякий случай добавил. «Более того, я абсолютно уверен в этом». «А давай ты ко мне жить пойдешь?» С робкой за тайной надеждой спросила она. «Я сейчас два часа еще дежурю, потом смену сдаю и буду на сутки свободна». А утром завтра за тобой сюда зайду. Пойдем ко мне, муля». «Не могу, Тома», — покачал головой. Я чувствую себя при этом крайне неуютно. Прям злодеем даже себя почувствовал. «Почему?» — губы ее задрожали. «Ну вот как так? Вроде же взрослая женщина. И наивно верить что после одной случайной ночи я как минимум должен на ней жениться. Вот потому многие женщины и остаются годами в одиночестве. Ну нельзя же так серьезно относиться к жизни». Я вздохнул. «Ну, отвечать хоть что-то нужно было, потому что Дуся всю Москву вверх ногами перевернет», – развел руками я. «Мне нужно домой идти и показаться ей, что я жив-здоров». «А потом? Потом ты придешь ко мне?» Ее глаза блеснули надеждой. «Пиши адрес», – нейтрально кивнул я. «В принципе, почему бы и нет? Она женщина свободная, я тоже не женат. Эта ночь мне понравилась». Чем искать себе девушку, на которую могут и заставить жениться, вариант периодических встреч с Тамарой Сергеевной просто идеальный. Она вспыхнула, бросилась ко мне, быстро поцеловала меня в губы и вылетела из палаты. А я пожал плечами и продолжил собираться. Буквально через пару минут она вбежала обратно. Так торопилась, что даже прическа растрепалась, и заботливо уложенные локоны уже не были столь идеальными. Вот. Протянула на мне вырванный из тетрадки листочек с адресом, написанным большими круглыми буквами с завитками. «Я через сутки дежурю. Ты завтра придешь?» «Завтра точно нет», — покачал головой я. «Отдохнуть надо. А вот в следующий твой выходной приду». «Муля!» — пискнул от восторга Тамара Сергеевна. Хотела опять броситься мне на шею, но в коридоре через приоткрытую дверь послышались голоса. Кто-то из больных или медперсонала звал ее. «Я должна бежать», — извиняющимся тоном сказала, она и умоляюще добавила. Я буду ждать тебя, мулечка. Домой на следующее утро я вернулся в прекрасном расположении духа. Даже разговор с Тамарой Сергеевной не повлиял на мое настроение. Дуся при виде меня заохала, запричитала, что я бледненький, что круги под глазами, и принялась кормить меня разносолами. Стол ломился от угощений. Дуся расстаралась к моему возвращению. И рассольник, и тушеный в горшочке грибы с картошкой и мясом. И щуку нафаршировала, и блино в целую гору нажарила с разными начинками. «Ты бы отдохнул, муля!» Запричитала она, когда я, наевшись до отвала, отдуваясь, привалился к спинке стула. «Нет, Дуся!» — ответил я. «Надо на работу сходить». «Так тебе ж доктор разрешил еще три дня дома побыть. Сегодня только вторник!» — сплеснула руками она. «А что, если плохо тебе станет? Останься дома, муля. А я сейчас сырничка в тебе пожарю, как ты любишь. Со сметанкой». «Или, может, лучше вареничков с вишней, а, муля?» «Не станет, Дуся», – заверил я с самым честным видом. «Я только туда и обратно схожу и вернусь. Ты как раз успеешь с сырниками. Мне надо в отчете расписаться. Это важно». Еле-еле отделавшись от приставучей Дуси, я пошел на работу. Шел и улыбался. Погода прекрасная. Солнце светит, птички поют. На душе прямо умиротворение и покой. Комитет по искусствам СССР встретил меня необычайной суетой. Я уже и отвык за пару дней от всего этого. Улыбнувшись, я устремился к проходной, но не успел войти. У самого входа меня перехватил Леонид, коллега из другого отдела. Он курил чуть в стороне и замахал мне что-то, сигнализируя. Мне стало любопытно, и я пристроился покурить рядышком. «Что скажешь, муля?» С намеком спросил Леонид, затягиваясь так, что чуть дым из ушей не пошел. «Теперь все перевернется с ног на голову». «О чем ты?» – не понял я и себе, подкуривая сигарету. «Я про это». «Про что?» «Ты что, последние новости разве не знаешь?» – удивился он. «Так я ж болел неделю», – пояснил я. «Сегодня только из больницы выписали, но еще три дня я на больничном буду». Вот зашел на работу про отчет узнать, хоть и не планировал заходить. Так что я совсем не в курсе. «Ого! А у нас новость такая, что всем новостям новость. Александрова взяли, агитпроб который». Радостно выдал информацию Леонид. «Там, говорят, целый притон у них накрыли. Он на даче у своего дружка целый бордель организовал. Ему молодых аспиранток из Института философии туда возили и красивых актрис. Там целый кастинг был. Хочешь роль – давай на дачу. Хочешь диссертацию защитить – ублажай старика на даче. Оргии!» При слове «оргии» Леонид мечтательно выдохнул дым и посмотрел куда-то вдаль. «Да ты что!» – сделал удивленный глазами «Не может быть!» «Может, муля, может!» – вытаращил глаза Леонид. «Там целую группу накрыли. Уже к скандалу ЦК партии подключился. Сейчас такие разборки наверху идут, что ох!» «Так, может, наговорили на него?» – продолжал прощупывать почву я. да какой там?» – фыркнул Леонид. «Там же вещественные доказательства есть. Целая пачка фотографий. И на всех Александров и его дружки с голыми бабами. Я-то сам не видел, но Иванов говорил, что лично видел». «Ого!» – покачал головой я и закинул удочку. «А кто же накрыл их? Известно?» «Хм, конечно!» — хмыкнул Леонид. «Козляткин и накрыл. Фотографии принес». Большаков так обрадовался, что сразу его обласкал. «Теперь, — говорят, — Козляткин будет у него не замом, а первым замом. Еще квартиру, — говорят, — дает ему. Улучшенного комфорта, двухкомнатную и премию в размере двух окладов. Представляешь? О! Они ж с Александровым старые враги, а тут такое! Ого! У меня, мягко говоря, челюсть отпала». Нет, лично я и не хотел палиться, и чтобы в моем участии кто-то узнал. Но от Козляткина я такой за заподлянки точно не ожидал. Не верить Леониду у меня причин не было. Его жена трудилась у первого зама в помощниках, точнее, теперь уже у бывшего первого зама. Так что все эти нюансы он прекрасно знал, так сказать, из первых рук. Мы еще немного поболтали о всяких других вещах, о квартальном отчете, о субботнике в следующее воскресенье и об Ирочке из кадров, которые скоро выходят замуж. Распрощавшись с коллегой, я заторопился на работу. Настроение было уже не столь радужным и оптимистичным. «Моля, тут такое было!» Стоило мне заглянуть к себе в кабинет, как Лариса и Мария Степановна вывалили на меня целый ворох свежих сплетен о героическом козляткине, который накрыл советский бордель и спас бедных юных аспиранток от злобных похотливых стариков. Я слушал все это с непроницаемым лицом, в нужных местах поохал и поахал а затем отправился прямиком к Изольде Мстиславовне. Застал ее в кабинете. Она сортировала и аккуратно раскладывала какие-то бумаги. «Здравствуйте — Здравствуйте! — улыбнулся я. «Моля — Муля! — расцвела старушка. — Ты что-то совсем пропал. Я уже жду-жду, а тебя и не видно. В больнице я был. Вздохнул я, перевел разговор на интересующую меня тему. — Как тут дела? Как обстановка? — Иван Григорьевич у себя? Я кивнул на дверь Бешакова. — Ой, Муля, нет Ивана григорьевич — покачала головой Изольда Мстиславовна и понизила голос до шепота. — Как сегодня с утра уехал, так и нету. А все этот Сидор Петрович виноват. — А что, Сидор Петрович? — упавшим голосом спросил я, стараясь выдержать лицо. — Да припёрся тут вчера, — начала смаковать сплетню Изольда Мстиславовна. — Принес целую пачку фотографий. Они заперлись в кабинете и долго-долго разговаривали. Пару раз даже кричали. Иван Григорьевич даже свой чай не попил. Она раздосадованно покачала головой. Я, как обычно, в три часа пятнадцать минут сделала ему чай, как он любит, с лимоном. Заношу, а он как рявкнет на меня. Ты представляешь, Муля? На меня. А потом схватил фотографии и уехал. Я его и не дождалась. Ушла домой в 11 часов вечера, а он так и не вернулся. А сегодня с утра только зашел, схватил папку и сразу уехал. Даже не спросил меня, как там мои цветочки. Она печально вздохнула и покачала головой с аккуратным седым пучком. «А Козляткин?» «Сразу к себе ушел», — фыркнула Изольда Мстиславна плотнее закуталась в кружевную шаль. «И носа из кабинета не высовывает. А теперь слухи ходят. Говорят, что там Александрова арестовали. Целая комиссия создана». Она сердито нахмурилась и язвительно добавила. «Я, конечно, давно говорила, что это Александров плохо кончит. Но не бордель же». «Ну это да», — поддакнул я и спросил. «А про меня Иван Григорьевич ничего не говорил?» Изольда Мстиславовна невнимательно покачала головой и опять переключилась на причитание. Мы еще немного поболтали, и я ушел. И пошел я сразу в кабинет козляткина Его секретарь скривился, но не пускать меня больше не посмел. Козляткин сидел у себя в кабинете и что-то радостно насвистывал. Часть папок были уже связаны в стопки и громоздились на столике для посетителей на полу. «Моля!» — при виде меня лисо его вытянулось. «Здравствуйте, Сидор Петрович!» — сказала нейтральным голосом. «Переезжаете?» «Да я...» Смутился тут но потом сразу наехал на меня. «Так, а ты почему квартальный отчет так поздно не сдал?» «Отчет Мария Степановна делала», — ответил я и добавил. разве забыли, что я на больничном?» «А здесь ты что делаешь?» — нахмурился Козляткин. «Иди домой и лечись!» «Да вот зашел фотоаппарат отца забрать», — сказал я. «Вернуть ему надо. Он же работает с ним. Да и заодно хотел новости узнать а Протянул Козляткин с едва заметным облегчением. Он вытащил фотоаппарат и отдал мне. Забирай, конечно же. А что с фотографиями? Продолжал изображать блаженное неведение я. Я отдал Ивану Григорьевичу. С важным видом кинул Козляткин. Замечательно, сказал я. А он что? Иди домой, муля. Отеческим голосом сказал Козляткин. Ты что-то бледно выглядишь. Еще упадешь тут. Зачем нам ЧП на производстве? Ты когда выходишь на работу? — В четверг, — сказал я. — Ну вот, выйдешь на работу, тогда и поговорим. А сейчас я очень тороплюсь, Муля, так что иди домой. И Козляткин, который только что сидел и насвистывал, никуда не торопился, внезапно стал крайне занятым человеком. Он торопливо выскочил из-за стола, распахнул передо мной дверь и сам тоже практически выбежал из кабинета и быстро пошел по направлению к кабинету Большакова. Можно было остаться в коридоре, он бы сейчас сразу вернулся и продолжить разговор. Только я в очередной раз убедился, что пословица «Не делай добра, не получишь зла» на все сто процентов права. Народ не проведешь, народ знает. И так было во все времена. И в том моем мире, и здесь. Конечно, было неприятно, что человек ловко воспользовался результатами моего труда и выдал бышакову за свое, но я не стал сейчас раздувать скандал. Пока не стал. Козляткин оказался конформистом и приспособленцем. В принципе, всем известно, что карьеру добрые и порядочные люди практически никогда не делают. Поэтому и неудивительно, что он взлетел. Меня взбесило, что взлететь он попытался на моей шее, и что лично я из этого не получил ничего. Но это ведь только начало. Козляткин тут сильно просчитался. Он решил, что может присвоить чужие результаты и получить за них плюшки. Это у него получилось на данный момент. А вот о том, что будет дальше, он даже и не подумал. Победа – это хорошо, это почетно. Но победу еще надо уметь удержать. И вот как Козляткин собирается действовать дальше, я не представляю. Ведь лично я ему больше помогать не буду. Так-то при зрелом размышлении все получилось, как для меня даже и хорошо. Если какой-то Леонид, или Лариса, или Мария Степановна, все они знают, что это Козляткин принес Большакову компрометирующие фотографии, значит, рано или поздно об этом узнают и все остальные. И я на сто процентов уверен, что у Александрова остались сторонники и покровители, и что они сейчас немножко переждут бурю, а потом начнут искать того, кто копал под агитпропа. И очень даже удачно, что этим кто-то окажусь не я, а Козляткин. А там и посмотрим. Я усмехнулся. Да, был минус в том, что Козляткин получил квартиру, хотя все это еще проверить надо, но я свою квартиру выгрызу в любом случае. Теперь у меня остался главный вопрос. Как отобрать мой советско-югославский проект у Завадского? Если бы это происходило в моем бывшем мире, я бы просто позвонил или написал ее уже Гале, и он бы отказался работать с Завадским. А здесь переписку контролировали, и за это можно было хорошо влипнуть. Поэтому данный вариант отпадал. Ну да ладно, поживем, увидим. И я вернулся в коммуналку. Из кухни тянул жареной рыбой, и слышался какой-то шум. Там явно ругались или спорили. Я заглянул и увидел там наших новых соседей. Августу Степановну и синеглазую Нину».